Глава 7 Моя решительность в плане тренировок и удовлетворения собственного любопытства, конечно, похвальна но не всегда наше желание совпадает с нашими возможностями. Весь подход к полигону был перекрыт, так что бегать можно было лишь по одному полукругу дорожки, с той стороны, где стояли коттеджи преподавателей. Не знаю, что там случилось, но на всех дорогах, тропках и аллеях стояли охранники или студенты старших курсов боевого факультета и никого не пускали. Ну да и ладно, потом у Рена Зейра выясню. Отмахав туда-сюда положенную дистанцию, то есть вместо двух кругов четыре раза по полкруга, я пошла на занятия, а перед ними у нас по плану значился прием пищи. Столовая гудела, как растревоженный улей. Такое ощущение, что все говорили одновременно. Была какая-то очень оживлённая и напряжённая атмосфера. Смеха, как обычно, слышно не было, только если громкие нервные смешки. Что происходит? Я подсела за столик, где уже находились все наши ребята и часть девочек. Парни, как я, бегали по утрам, я их часто встречала на дорожке, а слабая половина человечества пока прихорошится. В общем, на завтрак они приходили намного позже. Я же любила спокойно посидеть перед занятиями, поболтать, отдохнуть и настроиться, и не закидывать в себя еду со скоростью молотилки, а потом с айгаком бежать на лекции. — А ты не в курсе? — удивился Нейт. — Вчера такое зарево было. Я знаю, что-то случилось на полигоне, но у меня окна выходят в другую сторону, так что зарево я не видела. Вроде громыхнуло что-то, но так один раз. — Ого, громыхнуло, — покивал Кэл. Храм Грона громыхнул. «В каком это смысле?» — спросил я, уже подозревая нехорошее. «Нет, я и раньше подозревала, но думала, что там просто кто-то подрался на полигоне с плохим исходом. Вчера был полностью разрушен храм Грона, тот, который под полигоном». «Разрушен?» — нахмурилась я. «Его взорвали или там, не знаю, внутри все порушили?» «Не взорвали. Залили магическая атакой огромной силы». Там внутри всё расплавилось, а часть вообще вплавилась в землю. Арена полигона вместе с трибунами просела на три метра вниз, прикинь, — поделился Нейт. «Все трибуны, как говорят, практически разрушены», — пожал плечами Кэл. «Ну ещё бы!» — поддержала их Хина, единственная, кроме меня, девушка здесь. «Я как-то видела провал грунта в нашем городе около завода. Так там кирпичная стена в метр толщиной трещинами пошла а потом и вовсе обрушилась. А тут деревянные скамейки, по сути. «Ну да, наш полигон не Колизей, конечно. Но все же он не деревянный, кроме скамеек, а такой же кирпичный. Впрочем, кирпич при подобных катаклизмах разрушается быстрее всего. И что говорят? Это атака или несчастный случай?» — спросила я, задумчиво глядя на не особо аппетитную кашу. «Несчастный случай?» — хохотнул Кэл. «Тоже скажешь». «Ну, я не знаю», — я пожала плечами. «Может, у кого-то какой-то конструкт сорвался? Боевики же, силы немерено». «Кто-то это уже ел?» — я указала на кашу. «Так себе, но съедобно», — ответила Хина, которую, что странно, здешняя еда вполне устраивала. «Тут всё так себе, но съедобно». «А что, несъедобно тоже так себе?» — пробурчала я. «Но кашу всё же попробовала». «Хм, действительно, есть можно». Но вот запах очень странный. «Тебя только каша интересует? Тут такое?» Возмутилась только подсевшая к нам Кики. «Такое — это какое? Нам же еще ничего толком не известно Кто, что и сколько. Пострадавший, кстати, есть?» «Вроде нет», — покачал головой Кел. «Это уже почти ночь была, храм был закрыт. А насчет сорвавшейся техники — то очень спорно. В тот момент никаких боев на арене не происходило». «Сам храм был, как я и сказал, закрыт. Так что нам всё равно ничего не скажут», — сознанием дела ответил Нейт. «Ну, так расследование ещё, вероятно, только началось. Говорить пока и нечего», — вздохнула я. «А про себя надеялась, что это расследование на меня не скинут. Правда, маловероятно, что эти два преступления, если второе действительно преступление, никак не связаны. Хотя зачем нашим бандитам вплавлять храм Грона в землю?» Если это правда, конечно. Ладно, Рензейер потом мне все точно расскажет. Наверное. Народ увлеченно делился версиями и сплетнями. Но дальше я в разговор не влезала, только слушала. Подошли Эсси с Теной, у них тоже была кое-какая информация. Например, последняя уверяла, что уже после того, как уничтожили храм, там был бой. С одной стороны, это могло бы логично объяснить грохот и неизвестную, но очень мощную технику, которую я вчера видела. Это точно не могла быть та, которая разрушила храм. Ведь за Реном Зейром прибежали раньше, а значит, атака произошла, когда мы сидели-работали. Но, с другой стороны, техника-то была одна. Ну, либо ей всех накрыла, защитников или преступников, неважно, либо никакого боя там не было. А техника или руна могла означать что угодно, вплоть до того, что кто-то проверял наличие выживших под завалами, или же даже пытался что-то поднять, Например, часть трибуны. Это объясняет и грохот. Она свалилась. Поев, мы нестройными рядами пошли на занятия. Но там выяснилось, что у нас изменения в расписании. Лекции ирена Ренозейра отменили, а у нас их сегодня должно было быть две. Первый сдвоенный практический урок. Но нет, видимо, и дальше придётся мёрзнуть. Что отменят, я догадывалась. Ведь кто у нас тут самый крайний? Ну, помимо меня, естественно. «Правильно, Алик. Так что на месте происшествия, вероятно, сейчас разбирается он и Рен Марч. А еще сегодня должен приехать ревизор. Да-да, нравится мне эта шутка. Но, учитывая обстоятельства, она прямо сейчас звучит не особо смешно. Как бы этот самый ревизор не выставил Ренов Марча из Эйрона Мороз, точнее, не выгнал из Академии. Что мне тогда делать?» Алик, конечно, говорил, что у проверяющих нет полномочий влиять на сотрудников службы магической безопасности. Но ведь у кого-то есть, и этому кому-то могут доложить, что некоторые сотрудники этой службы совершенно не справляются. Вместо первого отмененного занятия нам поставили математику. Видимо, у преподавателя было окно в графике, а во время второго просто дали задание по той же самой алгебре и сказали решать. Ответственным за поведение и решение, разумеется, стал староста. Так что устроить всякие непотребства он нам не позволил. Мы сдвинули столы, и все вместе решили эти несчастные элементарные уравнения. Бесит. Я, конечно, все быстро просмотрела, решила, остальную часть занятия объясняла народу, как это делать. Вот мне за мои уроки деньги платят, а тут корячусь бесплатно. И ладно бы девочка, Хина, Эси, Тэна, но остальные-то мне никакие не друзья и даже не хорошие знакомые. Да, мне жалко своего времени. Мне и без общественной нагрузки есть чем заняться. Занятия по теоретическим дисциплинам нам не отменяли. Так что весь остальной день пришлось ответственно учиться, даже несмотря на то, что с каждым перерывом уничтожения храма Грона все обрастало слухами и сплетнями, иногда самыми невероятными». Как там еще пришельцев с рептилоидами не заметили, непонятно. Наверное, просто не догадались приплести. А версии были самые дикие, вплоть до того, что это дело божественных лапок Ельбы. Они же с Гроном типа соперники. Вот она и решила уничтожить его храм. Как по мне, глупости это. Местные божества, пусть и не друзья, но вряд ли сейчас ведут активные боевые действия. Просто не пересекаются они и их паства. «Вот Аня им мешала, да, она же всем магам покровительствует вне зависимости от специализации. А тут, ну, не знаю, вряд ли в общем. Так что маловероятно, что это сама Ельба или последователи культа. Они бы не стали такого делать без санкции своей богини. Ну, точнее, просто из злости или мести Грону не стали бы делать. А вот наши преступники вполне могли засветиться». Не знаю, правда, зачем бы им это могло понадобиться. Кто-то что-то видел, о чём-то догадался, но зачем тогда уничтожать храм, в котором, к тому же, никого не было? Только вот действительно не было ли? На последнем занятии нам преподаватель донёс официальную позицию Академии по данному вопросу. На территории храма Грона случился спонтанный магический выброс одного из артефактов. Редкого и сильного. Поэтому такие разрушения. Обрушение трибун пытались предотвратить, но ничего не получилось. Никто не пострадал и не погиб. Но во избежание территория около полигона закрыта на неопределенное время. А поскольку там рядом или карни с храмом Ельбы, они тоже закрыты. Если у кого-то проблемы медицинского или религиозного характера, то им следует обратиться в одно из столичных заведений. Если же что-то срочное, но не сложное, то теперь в главном корпусе, куда пока переехал целительский факультет, будет дежурить лекарь. Ох, как интересно, что храм Ельбы пока закрыт для посещения. Надо намекнуть при случае Рену Зейеру, что это отличная возможность для его проверки. Только что-то мне думается, что территорию закрыли не просто так. Скорее всего, они и сами догадались, потому что целительский факультет там хоть и близко, но не настолько. А вечером, уже после лекции, занятий зои меня вызвал к себе Рен Марч. Рены, светлого вечера. Я вежливо поздоровалась с мужчинами в количестве всё тех же трёх штук и Мали. «Заходите, Ната, садитесь. Чаю будете?» Марч махнул рукой на свободный стул, задавая и тоном, и поведением неформальный стиль беседы. «Не откажусь. Ага, учитывая то, что сейчас как раз ужин» на который мне попасть явно не светит. Мы все расселись вокруг стола, дождались, пока артефактный чайник вскипятит воду, и принялись дегустировать напиток с плюшками и печеньем. Да, на этот раз никаких магических фокусов, всё обыденно. А учитывая то, что и Марч, и алек выглядели так, что крашу в гроб кладут, я поняла, что они просто магически сильно потратились. Мали, кстати, тоже не была бодра и весела, Одному Гоше, похоже, было море по колено. Хотя я догадываюсь, что он просто не принимал участия в работах на полигоне. Ну, по крайней мере, завалы он точно не разгребал. Вы расскажете, зачем меня пригласили? спросил я, потому что никто не рвался начать разговор. Да уж, расскажем, вздохнул Марч и замолчал. Ната, тут такое дело, начал Рензеир. Это касается вчерашнего происшествия. Я уж догадалась, кивнула я, подбадривая. «Что же они так мнутся? Чего там такое случилось? Я уже даже как-то нервничать начинаю». В официальной версии, которую вам озвучили, была некоторая неточность. Мученически вздохнув, всё же заговорил Декан Гош, потому что двое других мужчин помогать явно не собирались. Никакой спонтанной активации артефакта не было. Его пытались украсть, и он сдетонировал. В храме Ельбы воры тоже пытались украсть аналогичный храмовый артефакт. Но немного не успели за первой группой. И когда поняли, что у той все пошло не по плану, попробовали уйти. Два вопроса. Первая группа погибла? Вторая группа попыталась, но не ушла? В первой группе было пять человек. Все они казались вмурованы в землю вместе с храмом. соответствующим результатом», — ответил Рензейер. А я поняла, что это не косноязычие на них неожиданно напало. Они просто настолько устали, что не могут собрать мысли в кучу. А второй удалось скрыться. При них были редкие артефакты, позволившие им уйти незамеченными. Но они точно были. Да, есть следы попытки украсть артефакт. А что за артефакт, кстати? Он помогает установить связь с божеством. Как по телеграфу, что ли? Ну да, была тут такая продвинутая штуковина, как телеграф. Цивилизованный мир же, современный. Что-то типа того. И в храме Грона детонировал тоже именно такой? Да, именно такой, кивнул Рен Почему храмы Академии? Уточнила я главный интересующий меня вопрос. Потому что остальные храмы работают круглые сутки. Там просто нереально что-то незаметно украсть. А если к артефакту кто-то протянет свои руки, то его тут же остановят жрецы. То есть это наиболее доступная цель была? Выходит, что так. «Вы думаете, что это имеет отношение к нашим бандитам?» напрямик спросила я, немного помолчав и переварив информацию. «Мы не знаем», — покачала головой Мали. «Но логично предположить, что это всё может быть как-то связано. Я могу осмотреться на месте происшествия, если только завтра рано утром. Сейчас уже начинает темнеть, А использовать магию для освещения — это всем рассказать, что там что-то происходит. В таких громких делах всегда масса любопытных, которые стараются сунуть во всё свой нос. «Угу, я, например. Хотя Мали права. На месте преступления только толпы любознательных студентов и не хватало. Я вас завтра туда отведу. Договорились?» — спросил Алик. «Договорились». «Ещё чаю?» — вежливо осведомился Рен Марч и налил себе. Мы с Малей тоже пододвинули кружки, потому что никакие разрушенные храмы не способны лично у меня отбить аппетит. Мы какое-то время молча переваривали информацию. Хотя, честно сказать, было её не очень много. «А уже какие-то результаты расследования есть?» — наконец спросил я. «Что же из них всё приходится клещами-то вытягивать?» «Кстати, об этом. Рензеер мне сказал, что вам не хватает какой-то информации для вашего расследования». «Да, я составила список». Я протянула Рену Марчу бумагу. «Однако...» — поднял он взгляд на меня после того, как бегло просмотрел мои записи. «Мне это необходимо для понимания, на что я могу рассчитывать в ходе расследования, а на что нет. Думаю, то, что я учила раньше, сильно отличается от того, что есть здесь. Ответить я попыталась как можно более обтекаемо, потому что Мали вроде бы не в курсе, кто я на самом деле» по крайней мере на допросе когда выяснилось что я скиталица, она не присутствовала ей конечно могли рассказать ирен марчи и до конгош но я была в этом совершенно не уверена и я вообще не очень понимала какой у этой женщины статус в расследовании в орден ани она не входит к службе магической безопасности не относится а сестра и невеста это не звание не должность чтобы иметь доступ к информации вам надо поспать Сказала я Алику, когда мы вместе вышли из кабинета. Какое-то скомканное совещание получилось. Зейр и Марч с трудом соображали и ворочали языками. Последний даже на мою просьбу по поводу дополнительной литературы не отреагировал. Пробежал глазами. Выразил одним словом все свои отношение да и только. И непонятно, постарается ли он добыть для меня книги и нужные сведения. Или все же нет. «Не сейчас. Дел много». Безразлично пожал плечами мужчина. «Подождут дела. Вы все равно не способны сейчас ясно мыслить. Бывало и хуже. Почему вы с Реном Марчем в таком состоянии?» Наконец догадалась спросить я. «Вы так много магии потратили?» «Потратили, да». Алик вздохнул, поморщившись, но, видимо, решил, что я от него не отстану. «Но дело не в этом. Я выжидательно посмотрела на него, потому что он замолчал но не потому, что не хотел говорить, а, наверное, пытался сформулировать. «Это все храм, дело в нем. Но он же разрушен». Да, но взбаламученность магии, разрушенный кристалл, плюс повышенное внимание Грона, который, конечно, заметил, что один из его храмов исчез, все это дало такой эффект на нас с Марчем. Грон просто тянет силы в этом месте сейчас. Даже вы, не посвященные ни одному богу, это почувствуете. А уж его адепты так и вовсе сил лишаются молниеносно. «Адепты Грона?» — уточнил я. «Но ведь это его паство, Почему он из них выкачивает силу? Потому что он хочет собрать в уничтоженном храме последние крупицы силы. Так что мы с Марчем там, по сути, работаем вдвоем. Но еще кое-кто из непосвященных богу преподавателей. Но хороший магистр — это не обязательно сильный маг». «А все сильные на боевом факультете», — кивнула ей и полюбопытствовала. «Ну а что там конкретно нужно делать?» «Конкретно мы пытались не дать развалиться трибуне, но тщетно». Она провалилась и утянула за собой часть хозяйственных помещений. В самом храме были ценные артефакты, помимо того, который взорвался. Пытались их спасти, но... Алик развел руками. «И что там теперь будет?» Когда напряжение магического поля немного спадет, разберем то, что там осталось. Можно будет засыпать котлован, но строить там что-то уже вряд ли будут. То есть полигон перенесут? Вероятно. Он нам нужен уже сейчас, а не когда-нибудь через несколько месяцев. А храм? Для того, чтобы построить новый храм, нужно благословение самого Грона. А место выбирают высшие иерархи культа. Так что дело это не быстрое. «Согласование и постройка. Но полигон ведь нужен будет быстрее», — полувопросительно уточнила я. То, что в Академии храм был под полигоном, — это совпадение. Обычно так не делают. Просто тут арена уже стояла на том месте, где жрецы согласовали храм. В итоге ничего решили не разбирать, а просто вырыть несколько подземных уровней. Оригинально. Я-то думала, что так было изначально запланировано. «Обычно храмы принято строить отдельно от других зданий, чтобы одним своим видом внушали уважение». «Заходите». Мужчина пригласил меня в свой коттедж, до которого мы наконец добрили. Я с сомнением посмотрела на Алика. Ему бы поспать, но и поесть не помешает. Так что все же зашла в дом. «Чаю?» — осведомился тот. «Давайте я вам что-нибудь приготовлю, а вы пока отдохнете». Спросил я, прикидывая, есть ли у него вообще продукты, и не поставлю ли я его в неудобное положение. «Это вовсе не обязательно, Ната. Вам нужно поесть и поспать. Нужно, но... Вы позволите, если я сама посмотрю? Попробуйте, только я сразу говорю, продуктов у меня немного». Быстрая ревизия местного аналога холодильника и полок дала представление только о том, что Алик не ест дома. Ну, почти. Из всей еды была какая-то крупа, мне незнакомая, а ещё головка сыра, вяленое мясо и пара яиц. Сковороду я нашла быстро. Да и с артефактной плитой проблем не возникло. Она выглядела точно так же, как обычная электрическая, только артефактная. А вместо кнопок или ручки переключателя выжженный узор, в который нужно подать немного магии. Так делать я уже умела. Так что всё получилось почти с первого раза. Путём напряжения мысленных усилий Алик вспомнил, что яйца появились недавно. А поскольку лежали они в холодильнике, я решила сделать яичницу-болтунью. Добавила туда мелко порезанное вяленое мясо и сыр, который создавал очень приятный аромат и консистенцию. Лучше бы, конечно, сделать омлет, но такой нужной в хозяйстве вещи, как молоко, тут не водилось. И под тут я не имею в виду конкретно дом Ренозейра. В этом мире были молочные продукты, Но само молоко взрослым людям пить было не принято. Считалось, что это детский напиток. Кстати, ещё в том мире мне попадались на глаза какие-то исследования, где тоже не рекомендовали пить молоко взрослым. Так что, может, это и не лишено смысла. «Вкусно, спасибо». Алик попробовал сначала с недоверием, но было видно, что ему понравилось. «А вы что, не едите?» «Не хочу, вы ешьте». «Не буду же я говорить, что там было всего три яйца. Я их все потратила на яичницу для него. Оказывается, кормить мужчину — это очень приятно. Для Вадика я, например, никогда не готовила. Он домашнюю еду на дух не переносил. И мы, когда были вместе, всё время ходили по ресторанам. Но надо сказать, что и мне-то не очень хотелось для него готовить. А сейчас я с умилением смотрела, как Алик уплетает мою стряпню за обе щеки. «Очень вкусно», — поделился он, запив последнюю ложку чаем. «Вы хорошо готовите. Вам приходилось это делать раньше. Вы говорили, что ваша семья занимала высокое положение. В моей стране не очень принято держать прислугу. Даже у очень обеспеченных людей она бывает не всегда. К тому же моя мама домохозяйка. но ну, была домохозяйкой». Я пожала плечами и попыталась скрыть грусть, которая одолевала меня каждый раз, когда я вспоминала семью так что я сразу продолжила, не желая заострять на этом внимание А поскольку я жила отдельно от родителей в последние три года, то научилась готовить. Ей же что-то надо. Интересно. Алик посмотрел на меня задумчиво. Он после еды немного пришёл в себя, уже не выглядел таким серым. Может, вы расскажете что-то о своём прошлом? О моём мире? Нет, мне бы хотелось узнать что-то о вас, улыбнулся он. Хм. — Почему бы и нет?